Сильная струя, пущенная в лицо, заставила его сначала поперхнуться, затем закашлять. Он попытался крикнуть, но не успел. Мгновенный паралич сковал его движение, и с сильно побагровевшим лицом привратник распростерся у машины. Луиджи выскочил из автомобиля. Быстрее! Через несколько секунд тело сторожа уже лежало в машине, а Минелли открывал ворота с другой стороны. Еще минута, и их форт во дворе дома. «Вокруг ни души!» Дюпре огляделся. И в этот момент громадное темное животное ринулось на него. Лишь мгновенная реакция спасла инспектора голубых. Выстрел достал собаку в последний момент. Она все-таки успела напасть на человека, но еще один выстрел прекратил ее мучение. Шарль, с сожалением, посмотрел на лежавшее у его ног животное. Пока Луиджи в киске был в дом прибратника, и связывал его бесчувственное тело, Дюпре отнес собаку к будке и, положив так, чтобы ее не было видно при входе во двор, направился убирать следы только что разыгравшейся трагедии. Засыпав небольшую лужу крови песком, он еще раз с сожалением вздохнул. Вышел Луиджи. Все в порядке? Да. Спеленал, как младенца. Не беспокойся, не развяжется. Не сказав ни слова, Дюпре подошел к воротам. Оглядел улицу и, не заметив ничего подозрительного, махнул рукой. Луиджи уже сидел в машине. Шарль осторожно открыл ворота, и Форд Миннелли выехал на улицу. Проехав метров двадцать, он остановился. Теперь оставалось ждать. Ох уже это ожидание! Оно всегда тянется томительно долго. Секунды ползут одна за другой, и, кажется, им не будет конца. Один час, проведенный таким образом, превращается в десять. Попытайтесь прождать кого-нибудь по несколько часов хотя бы раз в неделю, и вам сразу покажется, что дни стали длиннее. В «Шевроле» появилось ровно в 6:15 минут. По банкиру можно было проверять часы. Машина плавно подкатила к воротам. Шофер нетерпеливо нажал сигнал. Ответом ему было молчание. Еще один сигнал. Из дома никто не выходит. Водитель в бешенстве хлопает дверцей машины и идет к воротам. Ворота заперты. Он оглядывается назад. Господин Муни делает выразительный жест рукой. «Стучи!» Громкий стук, и снова никакого ответа. Шофер в бешенстве колотит ногой, затем подходит к маленькой боковой дверце слева и вдруг замечает, что она открыта. Раздосадованный долгим ожиданием и взбешенный молчанием, он не видит в этом, однако, ничего странного. Толкнув дверцу ногой, водитель входит во дворик. Сильный удар, и он, не успел даже вскрикнуть, Падает как подрубленный. Дюпре торопливо открывает ворота, стараясь, чтобы его не было заметно с улицы. Это сигнал. Луиджи, уже успевший выйти из своей машины и стоящий рядом Шевроле, бросается к автомобилю банкира. Дюпре появляется из-за ворот. Миннелли уже в машине. Дуло пистолета уперлось Муни прямо в живот, и Шевроле въезжает во двор. Через минуту Луиджи закрывает ворота. С внешней стороны улицы все выглядит очень благопристойно. Банкер постепенно приходит в себя. Он в недоумении смотрит на Дюпре. «Кто вы?» – спрашивает он по-английски. Шарль игнорирует его вопрос и смотрит на Луиджи, закрывающего в этот момент ворота. «Вы говорите по-испански?» – спрашивает Муни. «Не кричите!» – коротко бросает по-английски Дюпре. К машине подходит Луиджи. Он уже успел закрыть ворота и перетащить тело шофера в дом. Водитель уложен рядом с привратником. Их постигла одинаковая участь. И когда они очнутся, то с изумлением обнаружат, что оба довольно крепко связаны. «Что вам нужно? Кто вы такие?» значительно тише спрашивает банкир. Луиджи достает из внутреннего кармана какой-то баллончик. Видя, что незнакомец целит ему прямо в лицо, банкир в ужасе пытается закрыться руками но сильная струя попадает в нос, в рот, в глаза. Через минуту Муни уже лежит на сиденье автомобиля. Еще через пару минут Луиджи заводит во дворе свой ford Вдвоем они с трудом перетаскивают тело банкира в свою машину, бережно кладут на заднее сиденье, прикрывают сверху ворохом одеял и большими бумажными пакетами, специально приготовленными для такого случая. Покончив с этим, они выезжают на улицу. Чтобы закрыть ворота, нужны еще две минуты. На дверцу повешен маленький замок. Вокруг полная тишина. Луиджи медленно дает газ, и автомобиль отъезжает от дома. Кажется, все в порядке. Генеральному координатору зоны от генерального комиссара. «Операцию максимально форсируйте».